Матюрый потерял так много крови от многочисленных ран, что натекло всего около стакана. За счет чего жил, непонятно. А главное, под дубом сновидений ничего не приснилось. И только неясная, но сильная тревога росла и закручивалась в спираль, как солнечный от чего болит голова, было ясно, нельзя спать на закате. Чем же навеяно это неожиданное чувство? заставляющий по-звериному выслушивать пространство и лежать, сдаившись почти не дыша. Что это? Впечатление от забытого вещего сна, предчувствие будущего. В было тихо, безветренно. Косой меркнущий свет пробивался сквозь листву, и длинные тени лежали на багровеющей земле. Хоть бы птица крикнула, стукнул дятел или треснул сучок. Глухая тишина, и колокольным набатом гремит пульсирующая кровь у барабанных перепонок, размешанная полам с болью. Прошло четверть часа, прежде чем мражный уловил, как к ритму собственного сердца примешивается иной чужеродный стук, плывущий низко над землей, будто придавленный заходящим солнцем. Ухо еще не слышало его. На обостренной болью чувства принимали малейшие колебательные движения в атмосфере, и далекий звук приносился в рощу потоками света гаснущего дня. И это был не мираж, не галлюцинации. Еще через четверть часа с стороны лога донесся отчетливый перестук копыт. Где-то целые сутки носило братьев трапезниковых по лесам, и вот же выбрали время возвращения. Скакали при свете, потому что примили дорогу, Думая попасть домой к сумеркам. Это не зря Ражный сделал затвор. Вот он, опасный момент, когда по урочищу За несколько часов до поединка рыщут оглашенный, Когда без малого готов борцовский круг. И если в назначил срок Всякий его срыв — это победа вольного поединщика. Приди он в рощу пораньше, Услышь стук копыт в пределах урочища, а хуже того, увидеть всадников, может, еще раз протопать по взбороненному ристалищу, воткнуть в землю свой родовой знак и спокойно удалиться, поскольку узнает, где, когда и с кем следующий поединок. Иражная ни за что в жизни не решится спорить такую победу в судном урочище, ибо мгновенно кажется в сиром. Он лежал по-прежнему не двигаясь, считал время и расстояние, когда эти необразованные и невероятно осмышленные парни нарвутся на волчий затвор. И чем ближе становился ритмичный бег лошадей, тем выше частота биения собственного сердца и сильнее головная, ноющая боль, порожденная заходящим солнцем. Двести, сто, полсотни метров. Вдруг тревожно заржали кони, верно вскинулись на дыбы, затанцевали от страха, усиленного памятью недавней волчьей расправы, и следом послышался крик, мат, гиканье, и еще что-то нечленораздельное должно быть понесли. Эх, только бы хребты остались целы, а руки и ноги срастутся, и вырванные сухими сучьями клочья кожи затянутся новую. Ну что это? Мат становился жестче, решительнее, словно в атаку пошли братья, и показалось уже слышные удары плетей по конским макам. Да, они пороли лошадей, болью подавляя ужас животных, и гнали вперед, в ту сторону, куда противилась ступать порода травоядных. Пароли, с яростью, и ею заглушали собственный страх их не держал затвор. Всадники сломили коней, и те, как люди, которые в крайнем отчаянии бросаются на амбразуры или таранят самолеты противника, понеслись под убрави, издавая тягучие, изнадящие стоны, тоже чем-то похожие на мат. Вражный в комок, будто перед прыжком с парашютом, Сосредоточил себя на приближающихся звуках, внутренне готовясь проделать то же, что сейчас совершали несведущие бесстрашные братья. Они мчались с тем же размашистым галопом, и в какой-то момент ражно ощутил толкаемый ими поток мощной борцовской энергии. Не ведая того, они вбирали в себя сакральную силу урочища и были готовы к поединку, пусть со зверем, ног поединку. Он подпустил их метров на тридцать, медленно отделился от земли и пошел мелким плывущим шагом. Первыми его увидели, точнее, почуяли лошади, взрыли копытами землю на скаку, взвелись на дыбы, словно натолкнувшись на незримую стену и чуть не сбрасывая седаков, И затем уражного узрели братья. Дядя Слава машинально определил или спросил один из них, это был единственный раздельный возглас. А далее раздался лишь кричащий страх. В руках парней, будто у взятых ковбоев, торчались двустволки. Но о них вмиг было забыто. Взвращенные в дикой природе, они воспринимали ее цельность и гармонию, и все, что выбивалось из этого ряда, становилось непостижимым для их сознания. Перед ними стоял оборотень еще до конца не перевоплотившийся, похожий на волка и поприсохшая шкура, не осталась на земле, потащилась на плечах человека. Разум отказывался верить тому, что видели глаза. Теперь не нужно было понуждать пороть коней, поскольку чувства животных людей слились воедино. Теперь они в самом деле могли переломать хребты, да, говорят, в такой час». Полного безумства всякое живое существо хранит Господь. Спустя несколько минут над урочищем вновь повисла полная тишина. Такое скорое избавление от свидетелей могло бы порадовать. Больше в дубраву носы не сунут. Однако ражный слишком хорошо знал братьев-трапезников. Через некоторое время этот страх пройдет. И на смену ему появится любопытство. Кто увидел мир цельным от рождения, тот недолго празднует труса. А они не поверят в оборотничество, иначе разрушится и превратится в хаос их мировосприятия. Потом отченику придется отводить пристальный интерес следующих к его владениям, а сейчас ему было недосуг. Разные сил под дерево, приезжавшись к нему позвоночником, и не почувствовал тока энергии, или все заглушало стучащие боль. До поединка оставалось не более трех часов, и то, надо полагать, колеватый придет чуть раньше, чтобы со стороны понаблюдать за соперником, понять его предсхваточный дух и окончательно определиться в тактике. Он выдрался из присохшей к телу шкуры, оделся и побрел в лог к ручью, в буквальном смысле — держа за деревья. Там он ополоснулся, вместо мыла, используя болотный хвощ, почувствовал облегчение, но не настолько, чтобы сей же час идти к поклонному дубу и на правах хозяина встречать вольного поединщика. И все-таки он рискнул. Лег головой к воде и долго смотрел на ее бег. Стояла жара, давно не было дождей, и ручей пересыхал, питаясь лишь подземными источниками. Поэтому не бурлил, как в половоде, не ворочал камни, а катился тихо и сонно. Сейчас требовала совершенно иная энергия. Не по звериному следу идти, не его распутывать, драться. Ражный промыл совершенно пустой желудок, более для того, чтобы соблюсти ритуал, и поднялся из логов Дубраву. Поевая одежда лежала в рюкзаке, ношенная, стиранная и штопаны. На первый поединок по обыкновению сын выходил в отцовской рубахе и портках, и только пояс надевал свой, изготовленный каликами-перехожими в сиром урочище и принесенный ко дню появления на свет. Младенца побивали этим поясом сразу, как только отрезали поповину. — Будут победы на ресталищах! — Новых рубах калики нанесут столько, что и внукам будет в чем выйти в рощу. Он разложил одежду на траве, после чего извлек из рюкзака икону покровителя засадного полка Сергия Радонежского и поставил в развилку дубопочитание. Ему не нужно было ни молиться, ни просить о чем-либо. Важнее для всякого поединщика, в особенности для того, кто выходил на ристалище впервые, считалось символическое присутствие святого в момент приготовления.